Если мне хотелось бы сделать небольшое отступление, чтобы попытаться как-то объяснить причины возникновения такого положения на поле, это, как правило, случается в начале матча, хотя нередко такое состояние не преодолевается до конца игры. Когда непонятная на первый взгляд робость, неробость, но какая-то замедленность, скованность мышц и мышления поражает даже опытных турнирных бойцов и естественно вызывает недовольство зрителей. Всё предельно просто. Чем серьезнее противник, чем весомее и значимее конечный результат, а тем более его непоправимость, скажем, кубковая встреча, где действует закон проигравший выбывает, тем активнее идет предстартовая работа мысли. Наши чувства, слух, зрение, даже обоняние обострены до предела, и бывает достаточно одной капли резкого слова, неожиданного предположения, одного лишь вида своего Визави Наполе, чтобы испортить, а то и разладить систему взаимосвязи психики и физики, которые мы тренируем долгие годы. И речь не идет о слабаках, им вообще не место в спорте, как известно, а о закаленных бойцах, о мастерах своего дела. Главное добиться, чтобы это состояние проходило как можно быстрее. Там, наверно, и суть наших тренировок. Видно, разогрелись мы перед матчем изрядно, потому что мышцы не успевали за командами сверху, мысль значительно опережала наши действия. Шотландцы же вышли предельно отмобилизованными. Им, как вы помните, нужна была только победа. И это сказалось на развитии событий в первом тайме. Наше же стремление как-то обуздать чувства и эмоции приводили к противоположному результату. Мы грешили ошибками, а они в свою очередь еще более усугубляли состояние нервозности. По-моему, лишь Володя Бессонов, со свойственной ему бескомпромиссностью и открытостью поступков, обрел с первых же секунд тот настрой, что позволял действовать уверенно. Он забирал мечи у наступающих шотландцев, организовывал атаки и контратаки, словом и делом подстегивал ребят, сам рвался к воротам Рафа. Между тем, нам вначале было не до так. Шотландцы появлялись в штрафной Досаева, быстро проходя середину поля, где у нас по-прежнему зияли дыры. Джордан мощно пробил по воротам, и Ринат вынужден был мобилизовать свое великолепное мастерство, чтобы ликвидировать реальную опасность. Мы играли с оглядкой на ворота, а это, поверьте мне, далеко не лучший способ добиться победы, особенно в матче с очень сильным профессионально подготовленным соперником. Шотландцы тоже делали немало промахов, ибо опасения за конечный результат тоже не давало им покоя, но мы делали их больше, и потому гол в наши ворота, как говорится, назревал. Великолепный игрок Джод Джордан. К тому же он не выступал прежде и теперь хотел доказать свою ценность не только в глазах товарищей, но и зрителей, которые так активно, так шумно поддерживали бело белозелёных, что иной раз в двух шагах не услышишь, что кричит тебе напарник. Ему удавались рывки, приемы, и передача меча, он таранил позиции чивадзы, и Саша не всегда поспевал за шотландцем. Это заставляло нашего капитана нервничать. Но разве чем иным можно объяснить, что опытнейший и хладнокровнейший Александр Чевадзе, закаленный в сотнях сложнейших и напряженнейших поединков, вдруг споткнулся буквально на ровном месте? А Саша споткнулся, когда собрался принять мяч на грудь и приземлить. Мяч скользнул в сторону от него, а Джордан был тут как тут и, подхватив бело-чёрный шарик, легко и непринужденно, словно он действительно собрался станцевать танго, Я оставил доса его никаких шансов. 1:0. Реакция шотландцев. 1:0. Наша реакция. Шла 15 минута матча. Начавать было больно было смотреть. Его глаза, буквально побелевшие, вмиг лицо. Его губы, закушенные до крови, выражали высшую степень горя. Мы не договариваясь, бликомы единым порывом постарались успокоить его кто словом кто дружеским сильным ударом по плечу кто просто кивком головы мол держись еще не вечер